Глава сорок первая. Датчики, как же ждали, проходите, проходите. Лихачев в пружине став стал из-за большого письменного стола и пожал руку каждому. Средних лет выглядел он несколько старше своего возраста, видны даже седые волоски на усах щеточкой. Примечание. Лихачев Иван Алексеевич родился в 1896 году и по тем временам его возраст считался достаточно почтенным. Тяжелые мешки под глазами и красные белки глаз намекали на то, что директор автомобильного завода гиганта банально не высыпается, при том хронически. А нука! Не удержавшись от ржавости, зевая слегка, глядя на Лихачева. Несколько секунд тот терпел, а потом ответил душ раздирающая, подвывая и выворачивая челюсть, прикрыв рот ладонью. Простите, повернулся он, дернув нервно плечом. Монтируем первый сборочный автомобильный конвейер в стране. дело для нас новое и незнакомое, а потому накладки случаются постоянно. На работе приходится дневать и ночевать. Выслушав переводчика, делегаты закивали. Как же Иван Алексеевич известен не только в Союзе, но и за его пределами. Дельный администратор, что подтверждают все, кому приходилось с ним работать. Не без завихрений советским руководителям ныне модно уповать на некую сверхпроизводительность труда сознательного пролетариата, отчего случаются неприятные накладки. Практика как-то расходится с теорией. Не то, чтобы советские рабочие так плохи, просто мало их сознательных. Дай-дай-дай привилегий и денег говорить научились, а возьми родная страна, получается пока не очень. Знаю, что ситуация переломится в ближайшие годы, и даже примерно представляю, как, но пока немногочисленный сознательный пролетариат отчаянно пытается как-то интегрировать серую массу вчерашних крестьян в сложную жизнь завода. Лозунг «Бери больше, копай дальше» они уже освоили, а вот соосвоением техники и технических специальностей пока проблемы. Освоившие чувствуют себя незаменимыми специалистами, и фраза «головокружение от успехов» характеризует их как нельзя лучше. Зная об этом с чужих слов, от побывавших в Союзе знакомых американцев и советских газет, проблемы государства, в том числе самые интимные, на общее обсуждение выносятся нынче без какого-либо пиетета. Несколько минут Лихачев и парочка датских промышленников беседовали, обсуждая через переводчика каких-то общих знакомых и перспективы развития автомобильной отрасли в Европе. «Хм!» — кашлянул Биль. «Сопровождающий уже, наверное, подошел?» — опомнился директор, нехотя прерывая разговор. «Зиночка, Лавров на месте? Скажи, пусть заходит!» Чуточку смущаясь, вошел молодой мужчина в чистой спецовке и при галстуке, отчего лицо у меня застыло в кривой ухмылке. «Один из наших молодых специалистов», – представил его Лихачев. «В недавнем прошлом – слесарь завода, но окончил сперва РАПФАК, а потом и институт, ныне инженер». Примечание. Рабочий факультет, сокращенно РАПФАК, учреждение системы народного образования в СССР, курсы, позже, собственно, факультеты, которое подготавливало рабочих и крестьян для поступления в высшие учебные заведения – существовавший с 1919 года до середины 1930-х годов. Завод знает как никто, он и будет у вас сегодня гидом. Огромный завод впечатлял, больше правда тем, что напоминал скорее гигантскую стройку, но люди ухитрялись производить какую-то продукцию, даже под открытым небом станки. Нет, но、ну、это уже если не вредительство, но точно не компетентность. Понятно, что время экономится. Но и стоимость станков, купленных на недостающую союзу валюту, да в обход санкций в три дорого за высокотехнологичную продукцию платит советское государство, а вывоз порой отдельной графой и за отдельную плату такие комбинации закручиваются с контрабандой и подкупом, что романы писать можно и на открытом воздухе потом ставят. А, сторонись, весело проорал чумазый до、да、нельзя парень. А нет, девчонка, везя что-то в тачке. Каринастенькая, откровенная, некрасивая, она вся светилась. А таких среди молодежи много, тех, кто вкладывает в работу душу и живет интересами родного завода и страны. Вот он, золотой фонд Сталина. Те, кто гробил здоровье на великих стройках и ложился под танки с мыслями, жила бы страна родная. Как вам завод, Эрик? Наклонился Якоб Соренсен, представляющий финансистов. Датский рынок сравнительно невелик и благополучен. на фоне бушующего всемирного кризиса, так что перед финансистами встала неожиданная проблема, куда девать лишние деньги. Не то, чтобы они лишние в буквальном смысле, но в датских банках образовался некоторый избыток денежной массы, способный привести к проблемам. Европейскую экономику ныне штормит, а Южная Америка и темпачи колонии. Распущенные европейцы знают правила игры. При серьезных проблемах в первую очередь под удар подставляют слабые фигуры. Так что, несмотря на негативное отношение финансистов к советам, присматриваются. Как верно говорил Ленин, капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Завод впечатляет, а вот рабочие, кашусь выразительно на Токаря, не выпускающего изо рта самокрутку и работающего с небрежным шиком, не очень. Да-да, закивал Яков, глядя на него. Рабочие пока не очень, а руководство, сам завод. Вы о перспективах? Перспективы есть, как ни быть, оттираю подбородок. Качественную продукцию выпускать в ближайшие лет пять они точно не смогут. По крайней мере что-то технологичное. С такими-то рабочими, пока же им можно доверить разве только сырье до、да、полуфабрикаты. Снова кашусь наваляющиеся повсюду трубы, строительный материал, груда песка и цемента. Понятно, что рабочий процесс, но понятно также, что культура производства на передовом столичном заводе хромает на все четыре лапы. Примечание. Составляющие культуры производства на предприятии таковы: технологическая и исполнительская дисциплина, профессиональный и образовательный уровень персонала, технологическая подготовка производства и достойная заработная плата. Голодного, плохо одетого работника не волнует культура производства. У него в голове другие проблемы. Один из основных параметров культуры производства – это технологическая дисциплина. Исполнитель, работник. обязан сделать все в строгом соответствии с требованиями, именно теми инструментами, на том оборудовании, теми приемами, которые и записаны в технологическом процессе. Сходу видно, что рабочее производство и строители мешают друг другу, что одни рабочие суетятся по делу Ибезонова, а другие вон с самокруткой. Что-то не так, товар граждане дачане, возник рядом Лавров. Все не так, отвечая мрачно на русском, не забывая об акценте. Штурмовщина? Как вы это называете? В сочетании с неаккуратностью это очень-очень плохо. Переключившись на датский, заявляю громко. Сырье, господа, только сырье или полуфабрикаты, или же продукция по демпинговым ценам. Примещение. Демпинг. Продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. Демпинговые цены существенно ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем себестоимость товара или услуги. Настроение стремительно испортилось. В голове только одна мысль: не готовы, не готовы. Моя выходка сорвала по сути экскурсию и презентацию. И покружившись по цехам с полчаса, мы вышли за пределы завода. Лавров держался вежливо, проводив нас до самых ворот, но его злой взгляд на спине я чувствовал еще долго. Удачно получилось, неожиданно подмигнул мне Буль, садясь в автомобиль. Как вы точно уловили идею с дымпинговыми ценами? Молодой человек. Желая загладить негативное впечатление, принимающая сторона решила поразить нас социальной стороной жизни первого в мире рабоче-крестьянского государства. К идее посетить пионерский лагерь я отнёсся скептически, но неожиданно загорелись датские парламентарии. Социал-демократическая партия, несмотря на неблаговидное поведение её вождей в годы несостоявшейся пока Второй мировой, не мало сделала в социальной сфере Дании. Посещение пионерского лагеря, по их мнению, могло натолкнуть на какие-то полезные идеи. Что на это скажете? С каким-то торжеством спросил у меня Буль, показывая настроенные ряды списанных армейских палаток, расположившихся на берегу Москвыреки в две шеренги. Детвора плещется, сбегая с невысокого обрыва с визгами и воплями. Голышом, что характерно, хотя девочки постарше кучкуются в своих компаниях, но видно, не стесняются. А просто девичьи разговоры и развлечения. Нудизм? Я изволю ответ. Так этим меня не удивишь. На набережной в Москве нудистов полно. Видел и вовсе престарелых дам, решивших вдохнуть пиздой свежий воздух. Биля отвернулся багровее. Я решил было, что политик обиделся, но увидел, как вздрагивают его плечи. Смеется. А вообще забота советских правителей о детях едва ли не единственное, что мне нравится у них. Вру, ой, вру. Многое нравится. Но нужно же поддерживать репутацию русофоба, антикоммуниста. Нормальный детский лагерь, а для бедного государства и вовсе замечательно. Списанные палатки, парочка вожатых скаутов, да немного еды, и вот дети уже не шатаются по улицам, а вроде как отдыхают на свежем воздухе. Отдыхают, как-то очень восторженно сказал Биль, да они отрабатывают свой отдых. Видите, там поле для строения, колхоз, кооператив фермерский полугосударственный. «Пионеры по полдня там работают, взамен кормежка». «Не дурно. Эту сторону бытия, начало пионерского движения, я не знал, и счел восхитительный. То есть государство выступает скорее как организатор и、э, гарант». «Идея не нова, как выяснилось, но какие-то детали заинтересовали парламентариев, и они, насилуя полуграмотного переводчика, насели на вожатых». «Поручение от комсомола», — Бойко отвечала худенькая, но удивительно щекастая, — с маленьким скошенным подбородком молоденькая еврейка. Никакой из зарплаты, разумеется. Вон, товарищ Парфенов, Иван, ты же вроде как в отпуске? Угу, пробасил невысокий парень лет шестнадцати, не обращая внимания на парламентариев, он изволил стирать выцветшую гимнастерку, сидя на мостках и отсвечивая мускулистой худой спиной. В отпуск выпнули, путевку какую-то хотели дать, а нахрена она мне? Я вот лучше здесь творой, чем не санаторий. Эрик. Позвал меня Соренсон. Помогите, пожалуйста. Нам отчаянно нужен второй переводчик. Детвора и молодые вожаты произвели на меня самое приятное впечатление. Да, политизированные, особенно Рохиль. Но и детей любят искренне, это видно. Вожатым не полагается ни зарплаты, ни привилегий, зато ответственности моря, так что работают пионерии без серебреники. Люди эти почась ершистые, но честные и чистые. Растите. — Но у нас сейчас по расписанию обед и сельскохозяйственные работы, — прервал общение Иван несколько минут спустя, закончив стирку. — Присоединяйтесь. Комсомолец не скрывал легкой издевки, которую мы предпочли не заметить. — Спасибо, нам уже пора. — Эрик, давай останемся. Гигантским шмелем зажужжал Зак, не расстававшийся с фотоаппаратом и бегающий по лагерю со счастливым лицом. — Колхоз, пионеры, какая натура, а? Бросаю короткий взгляд на остальных членов делегации. Предстоит обед в митрополе, потом отдых и совещание по итогам поездки. Говорильня. А, давай. Здорово. Я тогда из машины еды принесу. Одуванчик умчался и вскоре стоял передо мной с огромной кучей одуряюще пахнущих бумажных свертков. «На рынок с утра заходил», — пояснил он. «Купил вот попробовать, как в России едят. Всего по чуть-чуть». «Това... Господа...» Догнал нас шофёр одной из машин и начал разговор на скверном немецком. Вы отсюда как добираться-то будете? Я же сейчас уеду. Вернётесь, отмахиваясь я. Все будет оплачено, разумеется. Успокоенный водитель ушёл, а мы с Заком отправились к столу, за которым уже собирались пионеры. Сколоченный из жердей и сплетённых ветвей на подобии днища корзины он производил необычное впечатление. С одной стороны очень бюджетно, а с другой Дети ведь делали сами. Детишки в возрасте десяти-тринадцати лет вообще способны на такое. Внушают. От нашего стола к вашему столу. Произнес Зак с диким акцентом, сгружая на стол свертки. Присоединиться позже по плиз. В компанию приняли нас легко. Я бы даже сказал с чувством легкого превосходства. Ах да, они же граждане передовой страны, априори выше чертовых капиталистов. Партизанский суп, пояснил пострелянок лет одиннадцати, взявший надавное шерство. Все, что на лугу растет, то в котел и бросили. Ренюхивал ясь подозрительно, пробую. А ничего так? Съедобные травы до、да、грибы. Будем надеяться, не отравят. На второе перловая каша с зеленым канапляным маслом. Ну, съедобно. К каше подали наловленную детьми жареную рыбу, демисны、да、и деликатесы от Зака. Всем поровну. Ну как, дядька капиталист? Голос пацаненка и хищный, и хищный. Ты не бойся в своей буржуинии привыкать ними устрицами питаться. Я чаще гусениц и жуков в джунглях ел, чем устриц. В беседу не без помощи Рашили влез Зак. Адвоначек живо в красках рассказал о совместных приключениях. Вечером после отъезда гостей Рашиль писало письмо, лежа в палатке на набитом сеном матрасе. Время от времени девушка останавливаясь и беззвучно проговаривая фразы, после чего химический карандаш начинал выводить слова на скверной желтоватой бумаге. Отчет для порядка поинтересовалась лежащая по соседству Анна, с хрустом подтягиваясь изевая. Просто письмо, дядя Яша, который чекист, ну ну, закончишь свечу задуть не забудь. Просто письмо тоже мне. Студентка юридического факультета, мечтающая работать в органах госбезопасности, и просто письмо после посещения лагеря такими интересными людьми. А что мне теперь? Обиженно зашепела еврейка. Скрывать будущее место работы или да маскироваться учить? Перебила Иоанна, сев на матрасе. Дуреха, я ж не укусить хотела. Сказала бы просто, что мишке пишешь, к примеру, а то просто письмо. Если просто, то значит точно не просто. Что-то скрываешь. Логика ясна, ясна. Уныло согласилась девушка, вздохнув. Анечка, ты же в бригадмиле, да? Вас это учат, а я пока так. Студентка первого курса юридического, точнее уже второго. Давай вместе, а? Давай. Анна снова легла, заложив руки за кудрявую голову. Не-не, не показывай, что написала. Я так логически попробую объяснить. Тебе этот Захарий понравился, да? Не красней. Симпатичный парнишка. Тот второй через чур здоровило, как по мне. Это кей памятник. Полюбоваться можно, но человеком считать не получается. О чем я? О логике. Логически, а не о логике. Ты пока пишешь, не пытайся эмоции включать и вообще анализировать что-то. Только факты, понимаешь? Анализировать потом уже. И не ты, скорее всего. А твое дело – факты собирать в копилочку. Может, они перед нами и играли, как артисты, а в жизни совсем другие. — Понимаю, — прошептала Рахиль. — Я тоже, как про джунгли, услышала. А потом вспомнить себя заставила, что капиталист — это самый настоящий. Пусть даже из бедной семьи, но тот же волк в овечьей шкуре. Да, поэтому только факты. Как один себя вел, как второй. Может, и не пригодится ничего. А может, соберет потом кто из чекистов данные твои, да других девчонок и ребят, и бах, вот тебе и психологический портрет или важные данные на этого. который памятник. И вот уже какая-то сделка становится для нашего государства выгоднее и дешевле, и твоя доля заслуг в этом тоже есть. Здорово. Вот когда ты объяснишь, то все понятно, а то на кафедре как начнут терминами сыпать. Ну что ты хочешь? Улыбнулась девушка, заплетая волосы на ночь в косу. Я же учительница будущая, нам положено вот так объяснять уметь. Да в бригаде милии поднатаскали, а за оперативной работы понимать. Потом уже через год или два ты это с улыбкой вспоминать будешь, догонишь и перегонишь.